Глава тридцать Ночная засада. Прошло несколько часов. Солнце за нами село, и кварцевые скалы окрашиваются в мрачные тона. На меловые утесы опускаются сумерки, но ненадолго. Наступает ночь. Мы длинной цепочкой спускаемся на равнину. Поворачиваем налево и движемся у подножия гор. Нас ведут скалы. Двигаемся мы осторожно, разговариваем только шепотом. Обходим камни, упавшие сверху. Выехав на открытое место, пришпориваем лошадей и движемся по равнине. Время от времени останавливаемся и совещаемся. Проехав 10 или 12 миль, мы оказываемся у поселка индейцев. До него всего миля. Мы видим костры на равнине. И слышим голоса тех, кто собрался вокруг костров. Здесь отряд разделился. Небольшая группа осталась, укрывшись в дефиле между камнями. Это те, кто охраняет пленного вождя и стадо мулов. Остальные, под руководством рюба, движутся вперед. Они обходят лес, оставляя время от времени группы из нескольких человек. Эти группы прячутся на своих местах. Молчат и ждут сигнала горна, который прозвучит на рассвете. Ночь проходит быстро и неслышно. Один за другим гаснут костры, и равнина окутывается тьмой безлунной ночи. По небу движутся темные тучи, предвещая дождь. Редкое явление в этих местах. Издает дикую ноту лебедь. Журавли пролетают над ручьем и волки воют на окраинах спящего поселка. Слышен голос совы. Слышно хлопанье ее длинных крыльев среди светляков. Слышны удары копыт на равнине, шум срываемой травы и звон колокольчиков на стременах. Лошади едят взнузданные. Время от времени что-то бормочет охотник, сражаясь во сне с врагом. Так проходит ночь. Таковы ее голоса. Они смолкают, когда начинается рассвет. Волки больше не воют, лебедь и голубой журавль молчат, козадой заполнил прожорливую пасть и сидит на вершине горной сосны. Светляки исчезают, их прогоняет холодный воздух. Лошади, съевшие траву, до которой могли дотянуться, спят стоя. В долину начинает проникать серый свет. Слегка блестят кварцевые горы. Рассвет приносит с собой свежий и холодный воздух, который будит охотников. Один за другим они просыпаются. Дрожат и заворачиваются в одеяло. Они не отдохнули и кажутся бледными и осунувшимися. Серый рассвет окрашивает жуткими цветами. Их всклокоченные бороды и немытые лица. Немного погодя, охотники свернули веревки, которыми привязывали лошадей, И прикрепили их к кольцам. Проверили ружья и зарядили их. Потом достали куски вяленого мяса и съели его сырым. И встали у лошадей, готовые садиться верхом. Но еще рано. В долине становится светлей. Голубой туман, висевший ночью над рекой, поднимается. Мы видим поселок. Мы можем проследить очертания домов. Какие-то странные сооружения. Некоторые из них выше остальных. Один, два, три, четыре этажа в высоту. Каждый из них представляет собой пирамиду без вершины. Каждый верхний этаж меньше предыдущего. Крыши нижнего этажа служат террасой для верхнего. Они беловато-желтые. Это цвет глины, из которой они построены. У них нет окон, но на каждом этаже есть ведущие наружу двери. От одного этажа к другому ведут лестницы, крепящиеся за стены. На самом верху — древки, к которым прикреплены вымпелы. Это дома главных военных вождей и великих воинов племени. Теперь мы отчетливо видим храм. По форме он похож на дома, но выше и больше. На крыше высокое древко, и с него свисает вымпел с необычным рисунком. Вблизи домов мы видим коралли в которых стоят мулы и мустанги. Свет становится сильней. Фигуры появляются на крышах и движутся по террасам. Это люди, одетые в какую-то висячую одежду, полосатую и похожую на платье. Мы узнаем одеяло Навахо с чередующимися черными и белыми полосами. В бинокль мы видим эти фигуры отчетливей и можем определить их пол. Волосы у них падают на плечи и спускаются по спине далеко вниз. Большинство — женщины и девушки. Много детей. Есть мужчины, старые и седовласые. Есть еще несколько мужчин, но они не воины. Воинов нет. Они спускаются по лестницам, перемещаются с террасы на террасу, выходят на равнину и разжигают костры. Некоторые несут на головах глиняные сосуды, олла, и спускаются к реке. Они идут за водой. Все они почти обнажены. Мы видим их коричневые тела, открытую грудь. Это рабы. Смотрите, старик поднимается на крышу храма, за ним идут женщины и дети, некоторые в белом, другие в ярких костюмах. Это девочки и мальчики, дети вождей. Наверх поднимается больше ста человек. Теперь они на самой высокой крыше. Там возле древка алтарь. Поднимается дым, блестит огонь. Его разожгли на крыше. Слушайте. Пение и удары индейского барабана. Звуки стихают. Все стоят неподвижно и смотрят на восток. Что это значит? Они ждут появления солнца. Эти люди поклоняются солнцу. Охотники, любопытные и заинтересованные, напрягают зрение, наблюдая за церемонией. Самая верхняя кварцевая вершина охвачена огнем. На нее упал первый луч солнца. Начинает желтеть вершина пониже. Все новые точки вспыхивают ярким сиянием, лучи падают на лица поклоняющихся. Смотрите, лица белые. Одно, два, три, много белых лиц, женских и девичьих. — О, Боже! — Сделай это правдой! — воскликнул Сиген, опуская бинокль и поднося к губам горн. Над долиной звучит сигнал. Всадники слышат его. Они выезжают из леса и из дефиле в горах. Голопом скачут по равнине, расходясь при этом. Через минуту они образуют окружность, охватывающую город. Головы лошадей направлены внутрь, и мы едем вперед, сближаясь у стен. Табун Мулов остался в дефиле. Пленный вождь тоже там под охраной нескольких человек. Жители поселка услышали сигнал Горна. Несколько мгновений они стоят неподвижно. Они видят разворачивающийся строй, видят скачущих вперед всадников. Может, это шутка какого-то дружеского племени? Нет, это необычный сигнал. Рок, он не знаком индейцам, но некоторые слышали его раньше. Они знают, что это боевая труба бледнолицах. Какое-то время ужас мешает им действовать. Они стоят, а мы приближаемся. Они видят бледные лица, необычное вооружение лошадей в попонах. Это белый враг. Они начинают бегать с места на место, с улицы на улицу. Те, кто несет воду, бросают свои олла и бегут к домам поднимаются на крыши и поднимают за собой лестницы. Слышны крики, голоса мужчин, женщин и детей. У всех на лицах ужас, ужас в каждом движении. Тем временем наша линия приближается. Мы уже в двухстах ярдах от стен. Мы на мгновение останавливаемся. Двадцать человек остаются в качестве арьергарда. Остальные, собравшись вместе... Вслед за главарем скачут вперед.